Глава 33. Спустя две недели. Жизнь снова вошла в свою струю. Словно ничего со мной ужасного не происходило. Хотя эти 14 дней показались мне каторгой, и я не хотела видеть никого. Девчонкам не удалось отговорить меня от поездки домой, а на звонки Влада я не отвечала. Я и так оставила мужчину на полуслове, не дав ему сознаться во всём, потому что тогда настоящая сказка прекратила бы существовать в моих мыслях. Мои родители предпринимали попытки разговорить меня, но тщетно. Папа так сильно разволновался за меня, что теперь я чувствую себя виноватой за своё поведение. Мама догадалась, что со Стасом у меня всё кончено, но... Было одно «но». Приехала я не с опустошённым сердцем, а по-настоящему влюблённая в другого мужчину. Оставив Влада во Франции, мне казалось, что я забыла там всю себя, свою душу, свои мысли. Первые несколько дней по приезде домой в Москву мой мобильник безумолку трезвонил приходящими смсками. Я их игнорировала. Стас же попытался выйти на связь со мной через мою маму, и когда та ответила пару ласковых, мой бывший жених больше не беспокоил нашу семью, но передал, что желал встретиться со мной и был рассержен моим скорым отъездом без объяснений. Идиот! Не ожидала, что мой когда-то любимый мужчина так быстро сдастся. Смахивая вновь скотившуюся предательскую слезинку, я наскоро проморгалась, чтобы не устраивать очередных потопов на рабочем месте. Начальство удивилось моему скорому возвращению. И стоя перед Сергеем Степановичем, моим боссом, вполне солидный мужчина за 40 в самом расцвете сил, и бывало, что он ухаживал за мной первое время, но Стас его затмил, так мне показалось на тот момент, я протянула приготовленные отчёты по новым предстоящим проектам. «Лиза, присядь!» Спокойно обращаясь ко мне, Сергей кивнул на стул, что стоял по правую руку от меня. Я повиновалась и, сложа руки перед собой, смотрела на мужчину, но не видела перед взором абсолютно ничего. «Я ценю твое стремление так скоро выйти на работу», — издалека начал босс. А во мне по нарастающей стала волнообразно подниматься паника. «Сергей Степанович, если в отчетах что-то не так, я переделаю», — заторопилась, словно меня облили кипятком. Улыбка коснулась губ мужчины, и он замотал головой. «Нет, с этим всё в порядке». Он отбросил в сторону несколько мною переданных ему упаковок. «Но не в порядке ты», — сказал так, что поспорить стало бы преступлением. Я опустила глаза на свои сцепленные в нервном жесте руки. Переплетая пальцы, я как будто заламывала их, но при этом совершенно не чувствовала боли. Ещё несколько дней назад На моей правой руке на безымянном пальце красовалось помолвочное колечко, что Стас подарил. А теперь пустота. И, потирая это место, мне ещё сильнее взгрустнулось. Это так. Спустя мгновение нетипичной тишины для босса я разорвала своим глухим голосом пространство шикарного кабинета. Слова эхом отразились от белых стен и ударили меня же, будто обрушили реальность на голову. «Что случилось? Почему вы отменили свадьбу?» — полюбопытствовал начальник, подавшись чуть-чуть вперёд своим корпусом. Я глянула на него и, смягчая отказ в ответе, просто улыбнулась. Мужчина с сожалением выдохнул. «Мне жаль», — сказал он. «Мне нет», — парировала я. «По крайней мере, всё всплыло до свадьбы, а могло быть и хуже». «Да нет!» «Я не о свадьбе твоей», — отмахнулся от меня, нахмурив брови. Я, обалдев от реакции Сергея, в упор уставилась на него, безмолвно требуя пояснений. «Лиза, я же не слепой», — хохотнул он. «Ты приехала вся дёрганая и нервная, ни аппетита, ни настроения с кем-либо поговорить по душам. Я смел предположить, что в Париже, куда женишок завёз тебя, произошло что-то ещё». Сергей сканировал меня, и как только я легонько на бессознательном уровне кивнула в знак согласия, мужчина победно растянул губы в широкой и искренней улыбке. "Я так и знал", воскликнул он, победно хлопнув в ладоши. "Сергей Степанович, может, мы не станем говорить обо мне?" смущённо отдёрнула его, ощущая, как щёки запылали огнём. "Я, наверное, пойду", поднявшись со стула, Я намеревалась скорее сбежать от пристального внимания босса. Хоть мы и остались своего рода друзьями после нескольких моих отказов, я всё равно чувствовала себя неловко рядом с ним». «Да, да», — заторопился он и тоже поднялся со своего кожаного кресла. «Лиза, выброси из головы мысли о несостоявшейся свадьбе. Если честно, тот хмырь мне сразу не понравился». Сергей подмигнул мне. «Спасибо». Улыбаясь, ответила я. «Иди, иди!» Босс принял позу, уперев руки в бока. «Глядишь, и счастье подкатит незаметно!» Как-то завуалированно прозвучало его напутствие. Взглянув на мужчину ещё раз, я нахмурилась, и меня не покидало ощущение, что что-то тут не так. Но, отмахнувшись от суетливых мыслей, не дающих мне покоя который день, я вышла из его кабинета и направилась в свой. «Пора абстрагироваться от личных проблем и потрудиться на славу для своего же блага». На удивление день на рабочем месте пролетел в два счёта. Погружённые в текущие моменты, я не заметила, как скоро наступила пора идти домой. Коллеги ещё раз поздравили меня с возвращением, ничуть не намекая на провал на личном фронте, а напротив, подбадривающе сжали кулаки и пожелали держать хвост пистолетом. «То ли ещё будет», — как сказал Коля-айтишник, который должен был настраивать прямую трансляцию моего бракосочетания для моих родителей. «Я провожу тебя», — вызвался он, хватая со своего стола сумку и ноутбук. «Да не стоит, Коль», — отмахнулась я, не желая сейчас делить своё одиночество. Парень стушевался и снова на место положил свои вещи. Я, конечно, чувствовала себя не очень хорошо, что отвергла помощь коллег, Но тем же лучше. Для меня так лучше, решила я. До дома я шла спокойным пешим шагом. Всё-таки мой отъезд из Франции был не напрасным. Дома легче переносить расставания. А у меня их случилось аж целых два одновременно. И если о Стасе я совершенно не волновалась, он предал меня, то вот по отношению к Владу, тут я чувствовала себя виноватой перед ним. И тоже двоякая ситуация складывалась. Ведь мой фотограф оказался замешан в махинациях бывшего жениха. «Мама, я дома!» Захлопнув входную дверь, оповестила родных о своём прибытии. Гробовая тишина насторожила меня и, взглянув на часы в прихожей, сверилась со временем. «Вроде бы уже все должны быть дома». Загруженная думками, я пожала плечами и, сняв с себя туфли, отбросила их в сторону, а потом стала подниматься по лестнице на второй этаж. Моя комната, на удивление, оказалась запертой. Подёргав за ручку, я так и не смогла её отпереть. «Что за чертовщина?» — насторожилась я. А потом за моей спиной прозвучал до боли знакомый голос, который каждую бессонную ночь здесь нашёптывал мне о любви, о прекрасных мгновениях. «Влад!» «Сегодня ты не скроешься от своих родителей», — ухмыльнулся мужчина, когда я обернулась к нему лицом, шокированное его внезапным присутствием. «Неужели я всё ещё дремлю, и Влад решил материализоваться в моём воспалённом мозгу?» Но нет. Фотограф, хищной походкой властителя, подкрался ко мне и сгрёб в охапку, согревая своим теплом. Как только я ощутила аромат его одеколона, Все прошедшие дни в Париже пролетели перед глазами одним мгновением. Наша с ним — первая фотосессия в парке и лёгкий поцелуй, который сводил меня с ума. Бар, где мы танцевали и снова слились волшебной нитью притяжения. В квартире после неудачной вечеринки, когда я практически обнажённая, позировала Владу перед объективом его камеры. И наша — единственная ночь, проведённое в страстных объятиях. Мы предавались любви практически без остановки, потому что наши души, наконец, нашли друг друга, а сердца стали биться в унисон. «Ты правда здесь?» Зажмурив глаза, прошептала вопрос о груди Влада. Я слышала его сердцебиение, его спокойное дыхание. «Да, Лиза», — на выдохе сказал мужчина, Затем чуть отпрянул от меня и взял мое лицо в чашу своих ладоней. Глядя прямо в глаза, он продолжил. «Я не мог больше ждать, когда ты, наконец, ответишь мне на сообщение или на мои звонки». «Прости, но...» — заторопилась я, предпринимая попытку вырваться. Влад коварно ухмыльнулся и покачал головой, безмолвно говоря мне, что я теперь не отверчусь от него так просто. «Я думала, что больше никогда тебя не увижу», закрыв глаза, призналась я. А потом я почувствовала на своих губах тёплое дыхание Влада. Мой фотограф легонько коснулся их самым невинным поцелуем, одаривая меня томным мгновением. Внутри вновь всё прорвало вулканом, и разгорячённая, возбуждённая кровь «Хлынула по венам, разогревая во мне желание. «Опасное. И так нам, обоим, необходимое». «Это неизбежное притяжение, Лиза. Ты украла моё спокойствие в то самое мгновение, когда согласилась на танец со мной в баре», — соблазнительно проговорил Влад. «С тех пор я твой раб, любимая». «Да ну прям!» Хлопнула мужчине по плечу, пряча довольную ухмылку. «Надеюсь, ты не со взломом попал в дом моих родителей?» «Нет», — искренне улыбаясь, ответил он. «У тебя удивительный отец, а еще и босс на работе». «Сергей Степанович?» — удивленно воскликнула я. «Ничего не понимаю». Отпрянув от Влада, я с подозрением осмотрела его всего. Когда ты прилетел, обрушила целый ряд вопросов на своего любимого незнакомца-фотографа. Идём, Лиза. Твоя мама уже накрыла на стол, а отец с нетерпением ждёт пояснительную бригаду, хохотнул Влад. Ох, ну если папа потребовал разъяснений, то держись. Так просто он от тебя не отстанет, предупреждающе пробормотала поднос следуя за мужчиной вниз по лестнице на первый этаж, но перед входом на кухню Влад затормозил. «А ещё...» Он на секунду посерьёзнел. «Я хочу расставить все точки в наших с тобой недопониманиях. Ты сбежала от меня, Лиза. Это сильно ранило моё сердце». «Ох, если бы Влад только мог представить, как эти две недели дались мне!» «Итак...» Папа сидел во главе стола и пристально следил за каждым движением Влада. Не выпускал из поля зрения, потому что один мерзавец уже успел обидеть его дочь. Как истинный глава семьи, он теперь не допустит повторного случая. Что мы имеем? Лиза уехала в Париж, вроде замуж как собралась, а по приезде домой вся в слезах и тут нати вам... Новый молодой человек, заявивший с порога, что влюблён в мою дочь. «Пап!» — поспешила одёрнуть его, но была мгновенно пригвождена его строгим взглядом. «Правда, дорогой!» — встряла мама, накрыв папину ладошку своею. «Давай не будем лезть в дела молодёжные!» Она с любовью подмигнула ему, и, казалось, мои родители обменялись своими мыслями, наскоро разрешив конфликт. «И всё-таки я хочу знать!» «Кто сейчас рядом с нашей дочерью?» строго заявил папа, пряча возмущение за хмурым взглядом. «Конечно», — согласившись с моим родителем, Влад принялся рассказывать о себе и своей жизни в Париже. Мама его слушала с открытым ртом, явно влюбившись в мужчину уж точно с первого взгляда. А я смотрела на Влада и делала для себя выводы, что мы действительно мало что знали друг о друге, и нам предстояло долгое путешествие, если же мы хотели его продолжить рука об руку. Так случилось, что с Лизой мы познакомились в баре, где она со своими подругами отмечала девичник. «Всё-таки Лерка и Эля снова взялись за старое», — прыснула мама, пряча лукавый взгляд. «Как только я услышала имя Леры, моя душа ухнула вниз». Всё ещё ощутимы боль предательства и недопонимания. А ещё чуть позже присоединилась злость. Она могла поделиться со мной, но не стала. Ведь скрыть правду проще, чем в открытую заявить о ней. Мои родители пока что не в курсе, что стало причиной разрыва со Стасом. И я, надеюсь, никогда не узнают об этом. Под столом, подальше от глаз мамы и отца... Я мягко пнула ногой стопу Влада, призывая его не вдаваться в подробности. Мой фотограф даже виду не подал, но, накрыв ладонью мою кисть, крепко сжал, уверяя в доверии к нему. «Мама, девчонки обещали мне вылазку, поэтому отвертеться я уже не могла». Как бы, между прочим, пожала плечами, отвлекая внимание от Влада на себя. «К тому же Ника тоже принимала участие», — рассмеялась я и мы все остались довольными. «Да-да, доченька, довольные, что ты в итоге оказалась дома», подтрунил отец, указывая на Влада пальцем, с другим мужчиной, о котором нам не сказала ни слова. «Дорогой», — протянула мама, воркуя с ним. «Хорошо, хорошо», — заторопился отец и опять переключился на моего фотографа. «Если честно, такого допроса Стас не удостоился». У нас всё было не так, как сейчас. Глядя на ситуацию совершенно под другим углом, я вдруг осознала, что очнулась от бредового сна. Что ж, молодой человек, и какие у вас намерения на мою дочь? Мы с мамой онемели от папиной прямоты. Я готова была сгореть и превратиться в пепел, лишь бы вновь не прокручивать в голове эпизод с отцовской фразой. Влад поднялся, и тут весь мир замер. Я так испугалась, что мой незнакомец прямо сейчас сбежит, сверкая пятками. Недоумевая, я попятилась на стуле чуть назад, а когда Влад встал передо мной на одно колено и вынул бархатистую чёрную коробочку из кармана брюк, моё сердце явно остановилось. Даже родители не ожидали такой спонтанной реакции от внезапно прибывшего гостя. Они оба уставились на меня, на что я виновата пожала плечами. Лиза. Влад ласково окликнул меня, прикасаясь к моим сложенным в замок рукам. Господи, только не говори, что ты собрался делать мне предложение. Скрывая жуткое переживание, я постаралась натянуть улыбку, но потемневший от желания и тайный взгляд Влада приковал меня к себе намертво. Я не на шутку растерялась. «Мама с папой вовсе пребывали в прострации?» «Нет, не замуж зову», — Влад раскрыл коробочку. «Хотя...» «Что же в ней?» — встряла мама, не скрывая своего любопытства. Наш с Владом момент притяжения был на пару мгновений утерян. «Мсье?» — Влад обратился к моему отцу. «Да какой же я тебе, месье парень!» Папа засмущался. И, отмахнувшись от Влада, скорее воззвал к подмоге мамы, чтобы она за него отбилась за дочь. «Вы спросили у меня о намерениях к вашей дочери. Мой фотограф был неотразим, и я всё больше в него влюблялась. Так вот, они самые серьёзные и целенаправленные. Мы с Лизой мало знакомы, но кажется, будто тысячу лет знали друг друга. «Лиза!» Теперь мужчина обратился ко мне, и я с замиранием сердца ждала продолжения его монолога. «Я хотел бы подарить тебе...» Он протянул открытую коробочку, в которой был, я ошарашенно уставилась на лепесток розы. «Это как символ нашей с тобой зарождающейся любви и предложить стать моей девушкой. Я надеюсь, потом это будет кольцо, но решил, что сначала не мешало бы пройти все этапы нашего знакомства. Что скажешь?» «Да!» — закивала головой, едва выговаривая одно единственное слово вслух. «Я люблю тебя!» — прошептал мой незнакомец, запечатлевая на губах краткий поцелуй. Влад не ждал от меня взаимного ответа, и я была благодарна ему, что давал мне время прийти в себя и лишь потом окунуться с головой в новый водоворот совершенно других чувств, настоящих и взаимных. «А теперь нам пора в Париж», — победно огласил Влад, поставив всех нас перед фактом. «Опять?» — воскликнули мама и папа в унисон. Я заторопилась. «Нет, нет, я не могу оставить работу. Ты что? Влад, хватит с меня полётов в чужие страны!» Нахмурившись, я запротестовала. Мой мужчина встал и подхватил меня на руки, игнорируя мои попытки вырваться из его крепких объятий. Я уже обо всем договорился, Лиза, подмигнул влад, Дубль 2, И пусть все будет совершенно по-другому.